Глава первая Кумачу я не хочу, китайки не надо. Песня. Ой, полна, полна коробушка, Есть и ситца, и парча, Пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча.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 Вплоть до вечера дождливого Молодец бежит бегом И товарища ворчливого Нагоняет под селом. Старый Тихоныч ругается, Я уж думал, ты пропал, Ванька только ухмыляется, Я одесситце продавал.